Глава 63 «Как ты, папа? Плохо тебе?» С беспокойством спрашивал Джереми. Себастьян успокаивающе подмигивал сыну. Но тот только больше волновался, видя, что отец весь в поту, что его бьет дрожь, а лицо и шея покрылись красными пятнами. Они продирались сквозь джунгли уже больше двух часов. Двое вооруженных мачете-охранников прорубали дорогу, а третий шел, держа пленников, на прицеле. Ники под присмотром Софии замыкала шествие. Наркобарби постоянно отслеживала новые данные, которые поступали в портативный GPS-навигатор. Ники, пользуясь тем, что находилась рядом с Софией, тоже поглядывала на экран навигатора и следила за продвижением группы. Если верить карте, которую она внимательно изучала в самолете, От упавшего Дугласа их отделяло еще много километров. Теперь они были вдали от любой цивилизации, затерявшись в лабиринте девственных амазонских лесов. Здесь им всюду грозила опасность. Опасность представляли стволы деревьев, их корни, ямы, наполненные водой, змеи и тарантулы, усталость, зной, тучи комаров, которые жалили даже сквозь одежду. Чем дальше они продвигались вглубь леса, тем враждебнее становилась растительность. Толстые липкие лианы так и норовили опутать дерзких путников. Джунгли, чем-то напоминая дантов котел, дрожали, дышали, хлюпали. Влажный горячий воздух был насыщен густыми испарениями плодоносящей земли. Они продвигались, словно по туннелю, так густо переплелись между собой ветки. и вдруг на джунгли обрушился тропический ливень. Дождь лил стеной, но Флавия не пожелала останавливаться. За 20 минут он успел промочить землю насквозь. Продвигаться стало еще труднее. После пяти часов пути около полудня группа сделала привал. Себастьян едва держался на ногах и боялся, что вот-вот потеряет сознание. В насыщенном влагой воздухе он задыхался. Всю свою воду он уже выпил и теперь изнывал от жажды. Камила заметила, что отец хочет пить, и протянула ему свою фляжку, но Себастьян отказался. Он привалился спиной к дереву и поднял голову, чтобы рассмотреть верхушку, до которой было метров сорок не меньше. Там, в зеленом шатре, он увидел голубые просветы, и они подействовали на него успокаивающе. Далекие проблески рая. Внезапно Себастьян почувствовал болезненный зуд. По руке ползла цепочка красных муравьев, забираясь все дальше под рубашку. Он попытался избавиться от них, потерев руку о дерево. Раздавленные крошечные насекомые превратились в красную кашицу. Один из охранников подошел к Себастьяну и занес мачете. Себастьян в ужасе отпрянул. Охранник сделал на дереве надрез и показал Себастьяну, чтобы тот выпил сок. Из надреза выступила густая белая жидкость, на вкус похожая на кокосовое молоко. Охранник освободил руки Себастьяна и позволил ему наполнить фляжку. Они шли еще примерно с час, прежде чем добрались до места, указанного Мемфисом Деккером на карте. Ничего. Ничего нового. Все тот же шатер из растений. Та же зелень, от которой рябила в глазах. Вы что за идиотку меня держите? Завопила София. Здесь где-то должна быть река, упорно твердила Ники. Американка в волнении сверилась с маршрутом на экране навигатора. Приемник высокой чувствительности ловил сигналы даже под деревьями. Сигнал показывал, что связь хорошая. Они никак не могли заблудиться. Так в чем же дело? Ники внимательно приглядывалась ко всему, что видела вокруг. Громче попугаев кричали синие хохлатые птицы. Несколько ленивцев пристроились на освещенных солнцем ветках и сушили намокшую от дождя шерсть. Вдруг Ники заметила на стволе стрелку. Мемфис делал зарубки на деревьях, чтобы отыскать дорогу обратно. София приказала изменить направление. Еще минут через десять они вышли к реке с темно-бурой водой. Несмотря на сухой сезон, уровень воды в реке был высокий. Перейти ее вброд не представлялось возможным. Они пошли вдоль берега в северном направлении, поглядывая на крокодилов, которые неподвижно дремали на поверхности воды. Берега хоть и поросли кустарником, но не таким уж густым, так что идти было гораздо легче, чем в джунглях. Вскоре они увидели подвесной мост. Толстые лианы были сплетены между собой и привязаны к веткам деревьев. Кто сплел этот мост? Уж, конечно, не Мемфис. Чтобы сделать такой мост, понадобилось немало времени. Может быть, индейцы? София первой двинулась по мосту. Следом за ней осторожно вступили на мост и все остальные. Мост раскачивался на высоте метров двенадцати над рекой. При каждом шаге он угрожающе скрипел, грозя рассыпаться, и все же переправа прошла благополучно. После переправы шли еще примерно с час? вновь углубившись в изумрудный сумрак джунглей, пока не увидели сноб света. Большую редкость в этом лесу. Деревья образовали поляну, позволив солнцу проникнуть и согреть землю. «Это здесь», — объявила Ники. «Судя по карте, остров Дугласа находится в трехстах метрах на северо-восток от этой поляны». «Сигасета!» «Идите по стрелке», — закричал один из охранников, указывая еще на одно дерево со стрелкой. «Вемоском куидадо!» «Будьте внимательны», — приказала София, доставая свой глок. По большому счету, трудно было предположить, что у самолета их поджидают полицейские. Но после ареста отца София Кардоса была одержима страхом. Она встала во главе маленького отряда, приказав своим людям быть предельно осторожными. Себастьяну показалось, что он не сможет сделать больше ни шагу. У него слезились глаза, из носа шла кровь, ноги подгибались, пот струился потоками. Боль давила, разрывала череп. Он не выдержал и упал на колени. «Левантесе!» «Вставай!» — заорал один из охранников и сделал шаг к нему. Себастьян вытер пот со лба и с трудом поднялся на ноги. Отхлебнул несколько глотков из фляжки, ища глазами Ники и детей. Все смешалось у него перед глазами, но ему все же удалось сосредоточить взгляд на своих близких, которых по-прежнему держали под прицелом охранники Софии. Джереми кивнул отцу, и в этот миг его вдруг ослепил яркий луч света. Что-то блеснуло в траве, отразив солнце. Подросток осторожно нагнулся и с трудом, но все же сумел подобрать, несмотря на наручники, блестевший предмет. Это была турбозажигалка из белого золота, оправленная в крокодиловую кожу. осмотрев ее джереми заметил выгравированные на ней инициалы л.с лоренса сантос зажигалка которую мать подарила Сантосу. джереми сунул ее в карман, не понимая как могла она очутиться здесь среди джунглей. а маленький отряд продолжал двигаться вперед, ориентируясь по стрелкам мемфиса декера, которые он насек на стволах несколько недель тому назад. Прошло еще 10 минут, Флавия рассекла еще несколько лиан, раздвинула ветки и... Перед ними серебрился корпус самолета. Огромный, влекущий, пугающий.